В конце лета были, наконец, сняты леса вокруг театра Помпея, и Рим был ослеплен этой огромной массой сверкающего мрамора и величественным квадратным портиком, построенным позади сцены и украшенным картинами полигнота и статуями, изображавшими побежденные Помпеем нации. В этом портике народ мог укрываться в дождливые дни. Там, согласно традиции, находилась та статуя работы Аполлония, сына Нестора, чудный обломок который дошел до нас под названием Бельведерского торса. В одной части портика колоннад, обнесенная стенами, образовала великолепную залу. Курия Помпея, где мог собираться весь Сенат. При открытии этого первого монумента, действительно достойного Рима и его величия, были даны великолепные празднества. Между другими чудесами была охота на диких зверей. Во время которой раненые слоны, начав испускать жалобные крики, до слез тронули ту самую публику, которая испытывала удовольствие при виде проливаемой крови гладиаторов. Высшие классы, знать и богачи, жили в необузданном разврате, банкетах, оргиях, ночных праздниках или в столице, или в своих поместьях и на дачах. Наконец-то произошло смешение старой аристократии и богатой буржуазии всаднического сословия. Во главе империи находилась более не военная аристократия и могущественный класс капиталистов, а маленькая циничная и скептическая клика, друзья удовольствий и наук, праздников и остроумия. Жены разоряли своих мужей и искали любовников достаточно богатых, чтобы дарить им драгоценные ткани, пышные носилки, красивых, хорошо причесанных и одетых рабов, а особенно жемчуга и драгоценные камни Митридата, на которые они бегали смотреть в храм Юпитера Капитолийского, где Помпей выставил их. Что касается их мужей, то лучшим считался тот, у кого был лучший погреб греческих вин, самые искусные повара, самые пышные вилы, наиболее большая библиотека, самая модная любовница и самые редкие и ценные произведения скульптуры и золотые вещи. Ободренные благосостоянием, которое все считали вечным, Италия теряла чувство справедливого, истинного и ложного, мудрости и безумия, и смело устремлялась в будущее, не имея другой цели, как идти все далее, какой бы ценой ни было. Но это благосостояние было только кажущимся. Возрастали повсюду издержки, а доходы не увеличивались в такой же пропорции. Финансовая эксплуатация провинции, самый изобильный источник богатства со времен Гракхов, был готов иссякнуть. По мере его истощения Италии приходилось жить только на политическую и военную эксплуатацию провинции. Это один из существенных фактов десятилетия, следовавшего за консульством Цезаря, и он объясняет нам, как популярность, какой пользовались в данный момент цезарские политики и демократии, так и ужасный кризис, какой со временем она должна была породить. Последние 25 лет Азия и Греция, приносившие итальянским финансистам после завоевания Сулы, гораздо меньше доходов, чем раньше, совершенно истощились. С этих пор стало невозможным в несколько лет составить на Востоке крупное состояние, потому что все богатства, которые можно было с большой выгодой перенести в Италию или эксплуатировать на месте, уже были во власти итальянских финансистов. Новые завоевания, Панит и Сирия – уже ранее истощенные долгими войнами, не приносили капиталистам особенно больших доходов. Крупные состоятельные люди удалились из этих предприятий. Сыновья, племянники, внуки всадников, собравшие миллионы в полустолетия, последовавшие за смертью Гая Гракха, подобно Атику, мирно пользовались в Италии унаследованными ими богатствами, занимались политикой, делами, наукой, удовольствиями. Последние остатки древнего азиатского богатства были захвачены теперь толпой мелких ростовщиков, оперировавших со скромными капиталами. Таким образом, почти исчез тот класс крупных, очень богатых, образованных и влиятельных финансистов, который образовывал главную политическую силу в период от Гракхов до Сулы, Сперва он был ослаблен убийствами и конфискациями Мария и Сулы. Затем в последние 25 лет обессилел от недостатка крупных дел и желания насладиться богатством всегда появляющегося у сыновей тех, которые его собрали. Наконец, он отчасти смешался с политической знатью и уступил свое место той темной толпе невежественных финансистов, которая могла пользоваться лишь очень умеренным влиянием. Когда исчезли спекуляции и крупные предприятия для высших классов, а особенно для политической олигархии, Не осталось другой поддержки, как добычи налогов, выкупов, подарков, следовавших за войнами. После крупных состояний, приобретенных Лукулом и Помпеем, после крупных сумм, собранных скромными лицами их сопровождавшими, римские политики, их друзья и родственники мечтали подражать этим примерам в той части мира, где еще не проходили римские армии.